Глава двадцать четвертая. В четверть шестого банкет закончился. Генерал подождал, пока все гости разойдутся. Оставшись наедине со священником, он выпил одну за другой две рюмки коньяку и ушел из зала, не попрощавшись. И эта формальность позади с облегчением, подумал он, выходя на улицу. Прием прошел довольно холодно, но, как бы то ни было, все уже позади. Он поблагодарил албанские власти от имени своего народа, от имени тысяч матерей за оказанную помощь. А депутат народного собрания, тот, который встречал его когда-то в аэропорту, сказал в ответной речи, что они выполняли свой человеческий долг перед народом, с которым хотели бы жить в мире. Затем они чокнулись, и в легком крустальном звоне бокалов послышался отзвук далекой артиллерийской канонады и все, кто был на банкете, услышали эту канонаду, но никто не подал виду. Он брел по тротуару, пробиваясь сквозь плотную толпу, заполнившую улицы, и сквозь шум большого города до него доносилась чужая речь. На площади Скандерберга шел концерт. Сцену возвели перед Дворцом культуры. Над сценой на белых мраморных колоннах были установлены прожектора. Он приподнялся на цыпочки, чтобы лучше увидеть. Сзади, с балкона и с полкома, светили два прожектора, а где-то чуть дальше трещала кинокамера. Похоже, снимали фильм. Генерал смотрел на танцующих на сцене артистов, но мысли его были далеко. «В этом нежном хрустальном звоне, — подумал он, — был и грохот пушек, истрекотание пулеметов, скрежет штыков и позвякивание солдатских котелков поздно вечером — в час, когда раздают ужин. Все было в этом нежном звоне, и все это услышали, потому что не услышать это было невозможно. Он почувствовал резь в глазах от яркого слепящего света прожекторов и стал выбираться из толпы. Лучи прожекторов метались то вверх, то вниз, а иногда начинали шарить прямо по лицам людей, и люди обеспокоенно оглядывались, отворачивались от яркого света. Генерал пошел вдоль цветника в сторону отеля. Ему вспомнилось, как они сидели за столом друг против друга, представители двух народов и государств, и между ними стояли только бутылки с напитками и вазы с фруктами. — И это все, что нас разделяет? — спросил себя генерал, когда они подняли бокалы в первый раз. — Только эти бутылки с красивыми этикетками и эти свежие фрукты, собранные в прибрежных садах и виноградниках. Ему вспомнились сады и виноградники, окутанные вечерним туманом, которые темнели вдоль белых, освещенных лунным светом дорог. Где-то далеко лениво лаяли собаки, а еще дальше мерцал пастуший костер. — Вам телеграмма, — сказал ему портье, протягивая ключ от номера. — Благодарю. На желтой бумаге стоял небольшой красный штемпель «Срочная». Он вскрыл телеграмму и прочитал. Узнали об окончании благородной миссии? Пожалуйста, сообщите полковнике. Семья Зепп. Кровь ударила ему в голову. Он все же постарался сохранить спокойствие. Неспеша подошел к лифту, поднялся наверх к себе. — И зачем тебе только взбрело в голову связаться со всем этим? — спросил он себя, глядя в зеркале на собственное отражение. Лицо у него было бледным, осунувшимся. На лбу три глубокие морщины, средняя по длине, а две другие покороче, словно черточки, нарисованные стенографисткой в конце доклада. — Ты устал, — сказал он себе. — Ты смертельно устал. Он вошел в комнату, включил свет, и первое, что бросилось ему в глаза, был маленький горец, бивший в барабан. Он стоял на тумбочке на огромной груди писем и телеграмм. Генерал лег попытался заснуть. На улице гремел салют. Разноцветные отсветы проникали сквозь жалюзи в комнату, разрезанные на узкие полоски. Цветные блики кружились по потолку и стенам. И ему снова вспомнилось, как в военном штабе двадцать с лишним лет назад он вместе с другими сидел за длинным столом военно-медицинской комиссии. Члены комиссии из рук в руки передавали рентгеновские снимки призывников, рассматривали их на свет, и темные кости крутились вот так над их головами, а потом кто-то устало и безразлично произносил: "Годин". Они обычно говорили "Годин", даже в том случае, если между ребер было небольшое пятнышко, только когда пятна были слишком большими и не заметить их было невозможно. Они бормотали негоден. Они сидели за этим длинным столом, и весь день призывники с бритыми головами отправлялись отсюда прямо в казармы, а оттуда на войну, которая только-только началась. Полоски света разрезанного жалюзи скользили над головой, и он закрыл глаза, чтобы их больше не видеть. Но как только он закрывал глаза, Он еще отчетливее видел перед собой огромную пустую комнату и растерянных призывников, стоявших перед длинным столом, совершенно голых, похожих на большие белые свечи. Генерал встал. Пора было ужинать. Он выглянул в коридор и спросил, где священник. Ему сказали, что тот куда-то ушел. Тогда он вернулся в номер и спросил по телефону у портье, у себя ли генерал-лейтенант. Не успел он выйти из комнаты, как натолкнулся в коридоре на генерал-лейтенанта. — Я как раз направлялся к вам, партия мне сказал, что вы у себя. — Заходите, пожалуйста, — сказал генерал, возвращаясь. — Мне кажется, вы собирались уходить. — Да, но это не имеет значения. — Может, лучше спустимся вниз, в зал? — Как вам будет угодно, — сказал генерал. Внизу в холле было так же оживленно, как и утром. Оба телефона трезвонили, не переставая. — Похоже, продолжают пребывать делегации, — сказал генерал-лейтенант. В ресторане они с трудом отыскали свадебный столик в углу. Из окна был виден бульвар и гуляющие по нему люди. Отцветы салюта падали на головы людей и на темные деревья парка, словно густой цветной снег. Затем они гасли, и на улице становилось еще темнее, чем раньше. Генерал заказал фернет, генерал-лейтенант — Канья. Снизу из таверны доносилась музыка. Они чокнулись и выпили. Потом долго молчали. Генерал снова наполнил рюмки. Это было для него проще, чем начать разговор. Снаружи грохотал салют, и разноцветные блики мелькали в окне. — Празднуют победу, — сказал генерал. — Да. Они смотрели в окно. Небо вдруг вспыхивало, словно гигантская багровая каска, которая начинала переливаться всеми цветами. Затем бледнело, остывало и растворялось в ночном мраке. «Ну и работенку на нас взвалили», — сказал генерал. «Это хуже, чем война», — сказал генерал-лейтенант. «Я был на войне, но это еще хуже». Генерал взглянул на пустой рукав, засунутый в карман мундира. — Можешь и не говорить, что ты был на войне, — подумал он. — Эти кости — квинтэссенция войны. Ее суть, очищенная от всего случайного, — сказал генерал-лейтенант. — Это словно осадок, выпадающий на дно сосуда в результате химической реакции. Генерал печально улыбнулся. Они наполнили рюмки. Из таверны доносилась музыка. — Вы слышали о том, что у ныряльщиков за жемчугом Разрываются легкие, если они опускаются слишком глубоко. Так вот, у нас разорвалась душа. Это верно. Душа у нас разорвалась. — Мы устали, — сказал генерал. — Мне тоже так кажется. — Воевать в горных условиях очень тяжело, — сказал генерал, — особенно в таких горах. Я начал было изучать этот вопрос, но бросил. — Возникает слишком много сложнейших проблем. Генерал-лейтенант кивнул. — А если бы это была настоящая война? — продолжал генерал. — Тогда, может быть, через двадцать лет искали бы нас. И у тебя, кроме руки, не хватало бы еще кое-чего, — подумал он. — Вы так думаете? И другие пили бы, может быть, за этим же столом и разговаривали бы о нас. — Может быть, — сказал генерал-лейтенант. Могло бы быть и так, но ведь события могли принять совсем иной оборот. Мы могли бы и не потерпеть поражения. «Знаете, о чем я думаю?» — спросил генерал. «Я как-то сказал сопровождающему меня священнику, что мои с ним разговоры напоминают диалоги некоторых современных драм. Теперь я замечаю, что и разговоры между нами тоже напоминают такие диалоги. Но почему мы говорим неестественными фразами?» «Зачем стараемся произвести впечатление?» «Потому что мы люди с тонкой нервной организацией», — ответил генерал-лейтенант. Генерал взглянул на него. «Этого неплохо заметили», — сказал он. «Поэтому нам нравится говорить на такие темы, как некоторым нравится добавлять в еду много острого соуса и перца», — продолжал тот. Генерал засмеялся. Снизу доносилась музыка, а кофеварка экспресс периодически свистела, выпуская пар словно маленький паровоз.